Почти такое же точно обнаружился в хозяйском кабинете, где твердо решил обосноваться капитан, проигнорировав робко предложенную Ютой комнату для гостей. Ему страшно понравился кабинет. Там стояло медвежье чучело, на стенах развешано немало старинных сабель и пистолетов, а также с полдюжины старинных портретов и масса занятных безделушек. а комната для гостей была обычной, скучной. В общем, заселились. По рации штаба батальона связались со своими, доложили о выполнении задания, получили приказ ждать. Вернулись в дом, собрали стол, выставили бутылочку, пригласили Ютту. Неплохо посидели. Капитанская дочка начала понемногу оттаивать, хотя все еще боялась. Так они прожили в собнячке 3 дня в блаженном безделье с дозволения начальства. А на войне такой эдем нечасто случается. Всё было бы прекрасно, если бы не красоточка юта. Они все были живые люди, молодые ребята, отнюдь не железные, со всеми свойственными возрасту желаниями и стремлениями. А в данной конкретной ситуации, когда по дому порхала этакая лялечка, стремление было только одно. Выражаясь пошло, нестерпимо хотелось завалить её ту в постельку и подольше туда не выпускать. Не нужно даже было созывать по этому поводу консилиум. Каждый прекрасно понимал, двум другим хочется того же самого, что и ему. Вот только провернуть это дело было трудновато. Имелись нешуточные препятствия. Каждый прекрасно понимал, если он начнёт вдруг осаждать милую Ютту по-хорошему, двое других вполне резонно обидятся. А чем они так хуже? И возникнет совершенно ненужная напряжённость в отношениях внутри опергруппы. Можно было, конечно, и Ну, не будем называть это очень уж сценично силком. На войне это именуется несколько иначе методом вдумчивого убеждения. В конце концов, можно и убедить, сделать предложение, от которого оккупированная немецкая ни за что не откажется. Похожие ситуации у них в логове внедобитого врага уже случались. Но в том-то и оно, что похожий зверь Для того, чтобы применить известные методы активного убеждения, нужна и очень важна соответствующая атмосфера. Вся загвоздка была в этом чёртовом городишке, абсолютно мирном на вид, нисколечко не разрушенном. Здесь на улицах не прозвучало ни одного выстрела, здесь они не видели ни одной вражины в форме Здесь неоткуда было взяться соответствующему настрою, должной злости. Вот именно, хоть ты тресни, атмосфера здесь, мать ее за ногу, была невероятно покойной. И оттого некие внутренние препоны не позволяли поступить с военной добычей незатейливо. Но и упускать ее не хотелось. А время шло... Вот-вот могло нагрянуть начальство, коему чего уж там симпатичная хозяйушка могла и самому приглянуться. В любом случае, им с появлением начальства предстояло отсюда выметаться. Как водится, помог счастливый случай. Капитан, как никак хваткий особь, обратил внимание, что Ютта Тистенько заходя к нему в библиотеку, вроде бы легонько покакетничить, почесать язычок, что-то очень уж упорно трётся возле папенькиного письменного стола, и порой, когда думает, что незваный гость в её сторону не смотрит, бросает на назначенный стол очень уж заинтересованные взгляды. Капитан насторожился, потом серьёзно задумался. И не теряя времени даром, взялся однажды за этот самый стол в плотную, вынул все ящики, аккуратно сложил на полу, просмотрел содержимое и, не обнаружив ничего интересного, не вставляя их на место, принялся изучать сам стол гораздо скрупулёзнее, как учили.